Глава 21. «А разве лич по умолчанию не бессмертный?» – уточнил Сиам, вставая справа и направляя на лича свой жезл. «Наверное, я немного неправильно выразился», – протянул я, не спуская с лича внимательного взгляда. «Он теперь, м, м неубиваемый. Но самое главное, его невозможно взять под контроль». «Это», – Сиам на мгновение замешкался, – «не то, чего я ожидал». Ожидание не всегда равно реальность», — покивал я, следя за каждым движением личия: Увы, увы. Простите, что вмешиваюсь в вашу беседу! прошипел Дима, появляясь слева и нацеливая наличие призрачный лук тьмы. Но какого черта здесь происходит и что нам делать? Судя по ауре собравшихся вокруг меня студиозов темного факультета, этот вопрос тревожил не только Диму. А ситуация действительно складывалась непростая. С одной стороны, перед нами находился лич, а значит, круг не помог. С другой он не делал попыток напасть. Висел себе в воздухе, не обращая внимания на то, что происходит вокруг него, как будто ведя внутреннюю борьбу. И что-то мне подсказывало, что сейчас ни в коем случае не стоит на него нападать. Вот только будут ли готовы терпеть Лича преподаватели Академии и охранители во главе с мастером Диолом? И самое главное, Какое решение примет Ксандр? Ох ё, Ксандр! Сиам, я повернулся к сыну Самди. Срочно к ректору. Делай, что хочешь, но убеди его не использовать шкатулку. Шкатулку, нахмурился Сиам. Он поймет, быстрее! Сиам скрипнул зубами, но спорить не стал. И, коротко кивнув, побежал к Архимагу. Причем побежал грамотно. Не напрямки, мимо висящего в воздухе лича, а по кругу. По кругу. Хм. «Отличная идея! Ребята, растягиваемся по кругу, нужно взять сам Ди в кольцо!» «Чувствую себя сапером рядом с ожившей миной», – проворчал Дима, сдвигаясь в сторону. «Вместо того, чтобы обезвредить ее, жду, пока она сама что-то решит». «Так надо, ребят!» – с уверенностью произнес я, крепко сжимая свой посох. «Мы должны дать ему шанс». «Ты хоть объясни, Саш!» – Дима явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Что, мать его, происходит?» Он же так и фонтанирует смертью. Насколько я вижу, я повысил голос, чтобы меня было слышно не только студиозом, но и преподавателем. Мастер Самди сейчас борется с самим собой. Это как? Не понял, Эд. Что бы ты выбрал: жизнь или нечеловеческое могущество? Я как будто сам оказался на месте Самди. Остался бы хоть и магом, но обычным человеком, или замахнулся на божественный пантеон? Сказал и сам понял, перед каким выбором оказался Самди. «Я бы выбрал остаться человеком», — не раздумывая ответил Дима. «А вот насчет мастера Самди не уверен». И действительно, концентрация магии смерти превысила все допустимые пределы. Казалось, сама жизнь увядает вокруг Самди, и это было странно. Ведь артефакт не зря называется «Круг смерти и жизни». Пускай прозвучит как «Каламбур», Но жизнь жизненно необходима смерти для баланса. И то, что сейчас делает сам Ди, вызывает вопрос, только если он не хочет передать свой дар. «Сиам!» Моя догадка совпала с хриплым рыком лича. «Подойди!» Сиам, который к этому моменту уже успел добежать до Оксандры и вернуться обратно, на мгновение замешкался, но в следующий миг решительно вышел вперед. «Да, отец!» Ха! Один я заметил, с каким трудом это слово дало Сиаму. Впрочем, когда, возможно, в последний раз видишь своего отца, не время для обит недосказанностей. Признаюсь, я долго сомневался. Безжизненный голос Самди пробирал до самых печенок, выбирая между тобой и Александром. Если Сиама хотел что-то сказать на этот счет, то не стал и правильно сделал. «Ты не справился с эмоциями» и попался в примитивную ментальную ловушку старого некроманта. Да уж, сам Дини стал расшаркиваться и зашел с козырей. «Но ты не сломался», — Лич взглянул на насупившегося Сиама. «Побывал в загробном мире и извлек из случившегося урок. Пройдясь по краю, ты понял философию нашего пути. Пути семьи Тенебреа». На этом моменте мне очень хотелось вставить ремарку про то, что Тенебре это ветвь Денебре, но я сдержался. Готов ли ты защищать и отстаивать интересы семей Тенебре и Денебре? Готов. Готов ли ты служить на благо нашему факультету, академии Цитадели и порогу? Готов. Готов ли ты постоянно самосовершенствоваться и идти со смертью рука об руку? Готов. Что ж, Сиам Тенебре 8. Самди сжал руку в кулак, и вся энергия смерти стянулась в крохотный шарик: Владей по праву! И этот шарик, на который страшно было смотреть, стремительно поплыл в сторону Сиама. Казалось, это не шарик, а утрамбованная до состояния точки концентрированная смерть. И что-то мне подсказывало, что если нарушится структура этого шарика или Сиам дрогнет в момент его приема, то атомный взрыв покажется сущей ерундой по сравнению с буйством смерти. И это ощущал не я один. Все, без исключения маги, которые были в этот момент на площади, затаили дыхание. Каждый из нас понимал, сейчас никто, даже Ксандр, не сможет повлиять на текущую ситуацию. И только Богу известно, что случится, когда эта точка смерти достигнет Сиама. «Клянусь!» — хрипло выдохнул Сиам, стоило шарику концентрированной смерти влететь ему в грудь. «Защищать, служить и развиваться!» В следующий момент давящая аура смерти пропала, и я с облегчением выдохнул. Оказывается, все это время я не дышал. «Горжусь вами!» — Лич, медленно поворачиваясь вокруг своей оси, посмотрел в глаза каждому из нас. «Вы — будущее нашего факультета!» «Вы – будущее порога! Ведь тьма и смерть – это не цель, а средство! Это не просто путь, это инструмент в руках мага!» Каждое слово самди вжигалось в памяти каленым железом, и все маги, находящиеся на площади, затаив дыхание, слушали теперь уже бывшего декана темного факультета. «Коллеги!» – взгляд личия пробежался по деканам остальных факультетов и охранителям. «Для меня было честью работать с вами». Я подспудно ожидал ответной речи магов, но сам день, не дожидаясь ответа, впился взглядом в мастера Килиба. «В подвале моего поместья тебя ждет долгожданное искупление. Маг-инквизитор, долгое время не ведущий, как быть с полученным классом, теперь ты знаешь, что делать». Глаза мастера Килиба с удивлением расширились, но в следующий момент он справился с собой и коротко кивнул.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 лич, зависший в воздухе, превратился в Самди. Маг, по щеке которого прокатилась одинокая слезинка, улыбнулся Сиаму, подмигнул мне и... рассыпался прахом. По затылку пробежал легкий ветерок, а внутри появилось понимание, Самди отправился к Аиду и... к госпоже. Над площадью повисло тягостное молчание. Мило с Раей шмыгали носом, едва сдерживаясь, чтобы не зарыдать. Парни угрюмо молчали, а преподаватели академии, прижав руки к груди, что-то шептали. Наверняка отдавали почести коллеге, ушедшему в силу. Хотелось сказать что-то важное и нужное, но слов не было. В груди образовалась пустота, и я неожиданно понял, как много места в моей жизни занимал этот противоречивый маг. Казалось еще несколько мгновений, и я разрыдаюсь, словно девчонка, но положение спасло уведомление сети. Внимание! Доступен пакет «Прощальный подарок Самди» плюс 15% к сопротивлению магии смерти, плюс 10% к сопротивлению ментальным атакам, плюс 5% максимальной емкости магического резервуара. «Коллеги!» — голос Архимага разнесся над всей площадью. «Как бы жестоко с моей стороны это не прозвучало...» Но нет времени горевать. Прорывы не ждут. Сиам, ректор посмотрел на преемника Самди. Введение в должность проведем, когда покончим с нападками иномирцев. Увы, Ксандр был прав. Умом я это понимал, но сердце разрывалось от осознания только что случившегося. Я до последнего верил, что Самди справится с личем и еще не раз схлестнется в бою с некромантами и шаманами песеголовых. Что до Сиама, на мой взгляд, для должности декана он был слишком юн, даже несмотря на его опыты, переданные Самди знания. Вот только аура новоиспеченного декана говорила об обратном. Я смотрел на Сиама и никак не мог избавиться от мысли, что передо мной стоит Самди, а точнее его более молодая копия. «Дима, бери своих и ребят Эда и бегите к мастеру Диолу». Голос Сиама звучал глухо, но твердо. «Обнови припасы, убедись, что все отдохнули, и на задание. Эд, останься. Александр, ты знаешь, что делать». Я криво улыбнулся и кивнул. Слишком часто за последнее время я слышал эту пафосную фразу. Килип, ты знаешь, что делать. Александр, ты знаешь, что делать». С другой стороны, Сиам был прав, и я действительно знал, что делать. Я хрустнул шеей, И усилием воли, задавив появившийся было страх, посмотрел на Эда. «Открывай, брат!» «Удачи, брат!» – охрипшим голосом произнес Эд, и взмахом руки открыл кроваво-красный портал. «Никто из моих товарищей не предлагал помощи и не вызывался пойти со мной, поскольку все знали, это мой бой, и остальные будут только мешать. Все, что они сейчас могли, дать мне время на подготовку». Шип отправился на пояс, туда же я подвесил кокон столетней паутины. Пожалуй, все? Держи, Сиам сунул мне пузатый пузырек. Тебе нужнее. Я бросил на врученный мне флакон оценивающий взгляд и благодарно кивнул. Вода из Стикса, надеюсь, что пригодится. Точно пригодится. Сиам усмехнулся точь-в-точь, точь, как самди. Я чувствую это. Что ж, я сунул пузырек в специальный кармашек на поясе. Раз ты настаиваешь, Шутка вышла не сказать, что смешная, но сеанседом хохотнули, а я почувствовал, как напряжение и тревога, бывшие моими постоянными спутниками все это время, растворяются и уходят. С Богом! Я перехватил посох поудобней и шагнул в кровавую пелену портала, прямиком в гости канубу, прямиком в ад.